Глава 5 «Белый конь». Никита помнил, что в последний раз с молодым Квиллом они расстались относительно мирно. Не считая, конечно, того, что эльф заставил их с товарищами рисковать жизнью, сражаясь против подземных монстров. Но вот что принесет новая встреча, было совершенно непонятно. А еще то странное внутреннее опасение, терзающее парня, что Ария вляпалась в какие-то неприятности, а он вынужден тут терять время. «Мне некогда». Никита попробовал обойти эльфа, но тот сделал шаг в сторону, опять преграждая ему путь. «Как будто меня волнуют твои дела». Квилл безразлично пожал плечами. Впрочем, несмотря на то, что эльф еще задерживал парня, теперь становилось очевидно, что хотя бы начинать новую драку он точно не планирует. «Тогда чего ты хочешь?» Никита прикинул, что если попробует прорваться силой, то времени все равно уйдет больше, чем если он выслушает Зеленоволосого. И это еще если рассматривать фантастический вариант, где парню удалось бы справиться с эльфом или хотя бы самому не погибнуть от его рук. «Слышал, что ты у нас вошел в состав вспомогательного отряда на время похода в древний лес». Квил насмешливо смотрел на человека. «Вообще-то, мои орки являются одним из официальных городских полков», – невольно возразил Никита. «На бумаге может быть написано что угодно». Квилл пожал плечами. А на деле отряд чужеземцев с сомнительной репутацией никогда не поставят рядом с гвардией высоких родов Никса. Так что вспомогательные службы – это ваш потолок. Впрочем, я слышал, что у тебя есть пара дварфов в отряде. Так что будет кому научить краснокожих варваров копать рвы вокруг ночного лагеря и нужники во время стоянок. Никита неожиданно понял, что чуть не зарычал, слушая разглагольствование эльфа. «Что ж, надо будет копать – будем» махнул рукой парень. А дойдет до серьезного боя там уже никто не будет считаться с предрассудками и каждый сможет проявить себя. Возможно. Эльф не стал спорить. Но я бы хотел предложить тебе вариант, когда бы тебе не пришлось всего этого ждать. Я тут недавно тоже решил принять участие в вашем походе. Квилл замер, ожидая реакции на свои слова. Вот только никита пока не понимал, на что именно эльф намекает. К счастью, парень был не один, и опытный Джеллу, стоящий рядом с ним, быстро наклонился к его уху и шепотом прояснил ситуацию. Идти в общую армию к Квиллу зазорно, как и вступать в один из гвардейских отрядов. Он мог бы отправиться в поход лично и как представитель семьи Квиллов, но, похоже, ему очень не хочется, чтобы эта информация потом где-то всплыла. «Ты хочешь присоединиться ко мне?» – удивленно выпалил Никита, осознав описанный Джеллу расклад. «Не присоединиться». Квилл поморщился, а стать вашим офицером-покровителем. Заодно позабочусь о том, чтобы нам с самого начала не пришлось скучать. Джеллу в этот момент невольно вздрогнул. Опытный вояка, он был готов ко многому в этой жизни, но то, как эльфы могут не скучать, особенно такие сильные эльфы, как Саймус Квилл, легко нарисовал в его воображении картины, которых он бы предпочел избежать. Никита тоже не горел желанием сотрудничать с зеленоволосым мажором. А еще... «У нас уже есть офицер-покровитель, и это я». Парень решительно посмотрел на Квилла. «Ты был покровителем», – тот усмехнулся. «Но после того, как твой старый полк был уничтожен, и ты лично собрал новый, твой статус тоже изменился. Так что считай это своеобразным повышением». «И тем не менее». Никита попытался найти еще какой-нибудь аргумент, но тут Квилл сделал неуловимый шаг вперед, нависнув над парнем с такой скоростью, что тот даже не успел среагировать. «Ты не понял». Глаза Квилла блеснули то ли безумием, то ли отражением света от ближайшего фонаря. «Я не прошу. Я информирую тебя. И единственный твой способ меня остановить – это умереть сейчас от моих же рук. Согласись, это будет иронично убить тебя и нарушить собственные же планы». «Хорошо, я согласен». Никита сначала хотел возразить Квиллу, несмотря на угрозы, но потом неожиданно почувствовал еще большее, чем раньше, желание добраться до Арии. Что бы ни угрожало Дварвке, опасность стала еще серьезнее. Я и не сомневался. Эльф отступил и расслабился, словно ничего и не было. Кстати, неплохой кадавр. Закончив с Никитой, он окинул взглядом Парсенса, усмехнулся, а потом просто растворился в воздухе. И было непонятно, то ли он просто слишком быстро ушел, то ли использовал какую-то невероятную технику перемещения. Он как будто чем-то встревожен». Задумчиво проговорил Джеллу, глядя на то место, где еще недавно стоял Квилл. Никита таких явных изменений в поведении своего старого знакомого не заметил. Но решил подумать над этим уже в следующий раз. Например, на первом обещанном уроке бывшего капитана. А сейчас парень не собирался задерживаться тут ни на минуту. Нам надо спешить. Никита с места перешел на бег, со всех ног устремляясь в ту сторону, откуда еще недавно пришел задержавший его Квилл. Они с Джеллу и Парсонсом, резво бросившимся за ним, на полной скорости проскочили несколько улиц, а потом сжатый в руках у парня путеводный артефакт неожиданно указал ему на пустой переулок. На первый взгляд там не было ничего интересного, только грязь и разбросанный по углам мусор. Но стоило Никите присмотреться, как он увидел висящий в воздухе полупрозрачный ключ. Сначала парень растерялся, еще не привыкнув до конца к своим новым способностям привратника Ордена Западной Розы – Но потом сообразил, что нужно делать. Подвинув Парсонса так, чтобы тот заградил его собой от случайных зрителей, Никита выпустил наружу малую часть своей ауры света. А потом резким движением схватил висящий в воздухе ключ и, сжав, развеял его, словно серую дымку. «Слабая способность», — оценил свой результат Никита. «Я даже не использовал никаких техник, чтобы заметить этот ключ, и никаких проблем с тем, чтобы его достать, тоже не было». Очевидно, кто бы ни ставил тут эту завесу, он либо не вкладывал в это много сил, либо не является специалистом по скрытности. В этот момент пелена, прикрывающая переулок иллюзии, начала таять, лишившись после исчезновения ключа связующего ядра. И вместо чинной и благородной улочки Нижнего города перед парнем и его спутниками предстало место жестокой и грязной бойни. Кровь, разбросанные повсюду головы, копоть взрывов, чьи-то останки, растекающиеся бесформенной гнилью, И посреди всего этого хаоса висело черное, как клякса, похожее на спруто-существо. Это способность квиллов. Никита уже видел, как Саймус призывал что-то похожее в реальности. Впрочем, это был не единственный раз, когда он сталкивался с этой их семейной способностью. Видение последнего сражения Светлого Ордена и эльфов, показанное когда-то дневником, тоже до сих пор сидело в голове парня как живое. И сейчас он сразу узнал природу, вставшую у них на пути силы. Но пока Клякса Спрут не спешила проявлять интерес к чужакам. Все ее внимание было сосредоточено на дальнем углу переулка. Щупальца словно оплели расположенный там кусок стены. Или не стены. Никита на этот раз на полную активировал все свои светлые органы чувств и смог рассмотреть в глубине каменной кладки еще один ключ, похожий на тот, что он только что развеял. Кто бы не прикрывал это место от посторонних глаз, он же сейчас и прятался от тьмы Квилла в дальнем конце переулка. В этот момент стена под давлением темных щупалец раскололась на мелкие кусочки, брызнувшие в разные стороны. Прямо в полете они теряли форму и цвет, превращаясь в растекающейся по мостовой лужицы стали. «Стали?» Осознав это, Никита уже понял, кого он увидит. И действительно, в углу, прикрытой полусферой из оставшегося под ее контролем металла, замерла ария. «Уходи!» Дварвка яростно закричала, заметив парня, стоящего позади оставленного квиллом паразита. «Тебе не остановить эту штуку! И ведь специально же пыталась скрыть это место от всех!» Ария хотела еще выругаться, но сейчас все ее силы уходили на сдерживание живой тьмы. А ведь так все хорошо начиналось. Одна из заложенных ею бомб взорвалась не до конца, и девушка использовала остатки скрытого в ней металла, чтобы отградить переулок и не допустить случайных жертв. И когда это стало меня волновать, на мгновение задумалась Дварвка. «Но все было зря». Последние события продолжали прокручиваться перед глазами Арии. Защита переулка сработала, потому что клякса Квилла просто не ожидала, что кто-то способен тратить на подобное время и силы. А вот сигнал о помощи она ждала и легко перехватила, а потом вылезла наружу и принялась искать того, кто мог бы этот сигнал послать. Зачарованный металл был хорош. Он сдерживал проклятую тварь почти 10 минут, но в итоге та все-таки почувствовала дварвку и перешла к активным действиям. А тут еще Кит заявился. Ария продолжала бороться. Ну кто его звал? Что он сможет противопоставить дару древнего эльфийского рода? Только умереть за компанию. Хотя то, что он, судя по всему, на это готов, впечатляет. Похоже, я не зря решила на него поставить. Вот только, увы, есть вещи, с которыми нам пока просто не справиться. Джеллу, вы с Парсонсом что-нибудь сможете сделать? Никита попробовал с ходу ударить всеми шестью крыльями по живой тьме Квилла, но та легко отразила его удары. Словно и не заметила, как парень вложился в каждую атаку, дополнительно ускорив ее и направив с разных сторон в одно и то же время. Тут много кто погиб, и Тьма Квиллов в себя всю их боль. Джеллу казался абсолютно спокойным. На самом же деле, капитан тоже был на грани, но в отличие от парня, гораздо лучше себя контролировал и сейчас понимал, что только спокойствие сможет помочь им найти выход из ситуации. «Боль погибших людей?» – задумался Никита. «Но ведь это же как раз то, чего мне не хватало». Если у защиты был один ключ, потому что ее оставил один человек, то здесь будет множество источников энергии, и ключей должно быть больше. Хороший ход мыслей. Впервые за долгое время отозвался дневник. «Где ты был?» Парень задал вопрос, параллельно пытаясь использовать новую информацию для того, чтобы заметить ключи внутри пляшущей перед ним тьмы. «Шаман постоянно проводит ритуалы, по городу шныряют его духи и ищут странности. Поэтому мне было лучше не показывать себя», — ответила древняя книга. А сейчас? А сейчас тут слишком много тьмы, чтобы мой свет можно было заметить за пределами переулка, пояснил дневник. Но вернемся к твоей догадке. Ты понял, что ключей несколько, и этот факт повысил твои шансы их найти. Как в обычном развитии, чтобы усилиться, нужно развивать тайное знание, свое понимание сути ордена. Так и в сражении с врагом. Чем лучше ты его знаешь, чем точнее понимаешь его силу, тем проще тебе будет обнаружить его ключ. Дневник замолчал, показывая, что сказал все, что хотел. Получается, чтобы был лучший результат, нужно больше информации. Никита быстро пересчитал отрезанные скальпы, валяющиеся повсюду. 17 трупов, значит должно быть и 17 ключей. «Ты не учел силу самого эльфа, значит узлов тьмы будет на один больше», поправил парня дневник, но тут, к его удивлению, первая догадка Никиты уже сработала. «Странно. Выходит, один из тех, чьи трупы мы тут видим, не был убит до конца» и вон у того разлагающегося от какого-то жесткого проклятия тела как раз нет головы. Дневник задумался о новой тайне, а вот Никита сосредоточился на том, как бы добраться до увиденных им ключей. Потому что Ария уже явно держится из последних сил, а Клякса Тьмы до этого уверенно отбила атаку особой формы парня. А значит, если он не хочет смерти Дварвки, нужно думать о том, как врезать этой твари еще сильнее. Но как? Кажется, есть идея. Все это время молчавший Джеллу неожиданно заговорил – «Этот Квилл, когда встретил тебя, говорил про какую-то монету, что он тебе дал. Она у тебя с собой?» «Да». Никита с надеждой посмотрел на бывшего капитана. «Тогда можно попробовать отвлечь нашего черного друга». Капитан махнул рукой Парсонсу, и они вместе двинулись вперед, продолжая разговор уже на ходу. «Если наложить на связанный с хозяином предмет руну контроля, то такая же руна на живой тьме может начать сбоить. Как волны на одной частоте». Никита сразу же все понял и, перетряхнув карманы, нашел когда-то брошенную ему на аукционе монету. Теперь оставалось только восстановить в памяти знак Яол и отпечатать его с помощью духовной энергии на лицевой стороне монеты. Готово! Не успел парень это договорить, как капитан и скрытый в коже демона рыцарь смерти с духом его помощника ринулись вперед, теперь уже со всех ног. Живая тьма встретила их ленивым ударом, который легко бы разнес защиту даже ученика среднего уровня. Но вот с маскировкой парсонса учитывая, из чего она была сделана, разобраться было гораздо сложнее. А там и Никита вмешался. «Получи!» – он запустил монеты Квилла в живую тьму. Та на всякий случай отразила бросок неизвестного предмета. Вот только аура хозяина паразита и руна контроля, как и предположил Джеллу, в момент касания на пару секунд сбили программу монстра. Тот мгновение замер, ослабив атаку на Арию, так что та успел выскочить из угла, где ее зажимали, а потом вместе с Человеком и Рыцарем Смерти набросилась на Черную Кляксу. Вот только та уже разобралась с ситуацией и отбросила Золотой Кругляшок в сторону, впрочем, не решившись расплавить вещь своего хозяина. Но главное, что сбой из-за монеты был преодолен, и Живая Тьма без особого труда встретила обрушившуюся на нее тройную атаку. Техника Джеллу, похожая на Призрачное Лезвие, просто растворилась без следа, Меч Парсонса из серой стали пробил защиту твари, но потом та пропустила его через себя и тут же без каких-либо проблем зарастила эту дыру. Атака же уставшей дварвки и вовсе не была доведена до конца. Тьма среагировала раньше, снова отбросив ее в сторону. А что скажешь на это? Никита тоже прыгнул вперед, прямо в полете раскрывая ладонь и активируя руну, который обычно притягивал свой молот. Вот только его оружие в этот момент было сжато в другой руке, а целью активированной руны была отброшенная живой тьмой монета. Парень до этого нарисовал на ней не один знак, а два. И теперь, благодаря руне Яол, он мог нарушать координацию противника, а руна Ист позволяла притягивать столь опасной золотой в нужное место. Вот и сейчас. Никита активировал руну именно тогда, когда живая тьма была ровно между ним и тем местом, где лежала монета – В итоге кусочек металла устремился к нему и прямо в полете врезался в паразита со спины, снова на мгновение замедляя его реакцию, и парень воспользовался этим на все сто. Он отбросил молот назад, а потом, окутав кулаки ударом духа, врезал по прикрывшейся от него словно бы каменным панцирем твари. Но это был только отвлекающий маневр. Откинутое оружие прямо на лету подхватило одно из крыльев парня, а потом с размаху, усилившись красным пламенем, врезала им по живой тьме, обогнув ее защиту. По броне пошли трещины, и тут же в это место ударили оставшиеся пять щупалец, проникая внутрь и разбивая один за другим замеченные парнем ключи. Живая тьма поняла, что теряет силы, вот только сделать уже ничего не могла. Монета продолжала сбивать ее контроль, а крылья щупальца разносили на мельчайшие частицы ее источники энергии. Единственное, что не учел Никита, так это то, что направив все проявления своей особой формы в бой, он тем самым лишился возможности удерживать себя в воздухе. В итоге, когда инерция прыжка неожиданно кончилась, парень просто рухнул на землю. Да так неудачно, что сбил себе дыхание и на мгновение потерял контроль над телом. К счастью, воспользоваться этим было уже некому. Пятно живой тьмы, воплощение абсолютного оружия рода квиллов, медленно истаивало в воздухе. Впрочем, если оно не могло атаковать парня, это вовсе не значило, что его неподвижность не станет лакомым кусочком для кое-кого еще. «Ты идиот! Ну как можно было так рисковать?» Ария добежала до парня, а потом запрыгнула на него сверху, прижимая его руки к земле. «Живая тьма Квиллов должна была убить нас всех! Я до сих пор не понимаю, как мы выжили, как ты ее уничтожил, но спасибо тебе!» Вся эта речь, выглядевшая такой растерянной дварфке, закончилась еще более неожиданно, чем началась. Продолжая удерживать руки Никиты, она прижалась к нему, сначала всем телом, потом губами, а затем смущенно хмыкнувший Джеллу, прихватив Парсонса, вышел из переулка и сам поставил на входе в него отводящую внимание руну. «Думаешь, это нормально?» – замкапитана посмотрел на своего старого друга. «Там вообще-то грязновато, кровь, тухлять на мусор, эманации смерти». «Им все равно», – Джеллу продолжал улыбаться – Порой, особенно когда ты только что рискнул жизнью, мозгу нужно сбросить напряжение, чтобы ты не сошел с ума. И то, чем они там занимаются, это самое эффективное средство забыть о своих проблемах, которое мне известно.